Глава 11 «Через два дня Гоша приехал из Москвы, и я познакомил его со своими дальнейшими планами наших вильгельмовских отношений». «Я тоже думал над этим», — ответило мне Высочество. И вот до чего додумался. «Сначала надо для себя уточнить, что может портал именно в таком случае, как у Кайзера. Помнишь, ты в самом начале бедных больных мышек таскал туда-сюда?» А теперь надо повторить, только чтобы у них было конкретное отмирание нервных волокон в конечностях. Наверняка таких страдалис можно заказать в твоем мире. Найдем, кивнул я. И еще один момент, на который ты не обратил должного внимания. Что делать, если портал не поможет, это действительно важный вопрос. Но сразу после надо обязательно понять, как нам быть, если он вдруг возьмет и оправдает самые смелые надежды. — Ну, скромно потупить глазки, — не очень уверенно сказал я, в ответ на благодарность промямлить. — Да что вы, спасибо, это слишком много. — А, понял, ты хочешь сказать, что на самом деле уже оказанная услуга не стоит ничего. — Не так, чтобы совсем ничего, но и не слишком много, — кивнул Гоша. — Поэтому идеальный вариант — это чтобы эффект был весьма заметный, но временный. Если портал и будет так работать, то замечательно. «А если он вдруг возьмет да вылечит Вилли сразу и навсегда?» «Ну, выход есть», — слегка подумав, предложил я. «В конце концов, что мешает клиенту, вылечившись от сухорукости, тут же приболеть чем-нибудь еще?» «Что только мы можем лечить, надо подумать о конкретике». «Вот-вот, что-то подобное я и имел в виду». «Но это пока так. Для начала нужно действительно посмотреть, прикинуть». «Пошли, что ли, за мышами?» При наличии денег мыши с нужными свойствами оказались не дефицитом, и скоро коттедж на Торбеевом озере обогатился тремя клетками с грызунами. Первая содержала несчастных, обездоленных с рождения или достаточно давно. Обитательницам второй клетки прямо при нас, уколов и куда надо, организовали паралич одной из лапок. В третьей клетке мыши были здоровые на всякий случай. Через неделю мы смогли набрать статистику. Выяснилось, что свежие раны, нервов, портал способен заживлять за один раз. К концу недели пациентки хоть и прихрамывали, но бегали на четырех конечностях. Причем второй переход никакого улучшения в картину не вносил. А вот на застарелые травмы действие оказалось иным. Две мышки, протащенные через постар по разу, практически остались как были. Две, которым обеспечили по три перехода, вроде уже чуть шевелили пораженными конечностями. А двум с семью сменами миров было явно лучше. Оставалось посмотреть, будет ли регресс со временем. Мышиная жизнь коротка, долго ждать не придется. «Идеально», — констатировал Гоша. Процесс долгий, но результаты видны довольно ясно. Лучше и не придумаешь. Да, согласился я. Это хорошо, что пациента не придется в нагрузку к лечению спидом заражать. А то мне даже как-то не по себе было. Опыт это никакого. Тут и напортачить недолго. Ну, это гора с плеч. А теперь надо подумать, в каких декорациях проводить процедуры и какими побочно полезными действиями их сопроводить. — Вроде как холерик. Вильгельм вполне может иметь повышенную внушаемость. Не помешает попробовать гипноз. — Ты что, еще и гипнотизер, ко всему прочему? — вскинулся Гоша. — Я инженер, — пояснил я высочеству. — Что можно перевести как умелый? — Кстати, американского физика Вуда как-то спросили, умеет ли он играть на рояле. — Думаю, да, — ответил Вуд, но точно сказать не могу, потому что ни разу не пробовал. Так вот, в отличие от него, я пробовал разок, и даже что-то получилось. И нам ведь не надо внушать ему радикальную смену мировоззрений. Достаточно будет того, что прибор, необходимый для закрепления исцеления, по ночам станет нежным шепотом сообщать спящему Вилли, что Жора с Гошей — очень хорошие люди, и совершенно искренне, восхищаясь кайзером, желают ему только добра. — Может, и выйдет, — сомнением сказал Гоша. — Правда, я думал, что якобы закрепителем лечения будет тот самый напиток с незнакомым вкусом, вроде твоей пепсиколы. — Кстати, а зачем заморачиваться, таскать ее из твоей Москвы, когда и здесь есть не хуже? — Я уверен, что, например, квас с хреном Кайзеру покажется еще экзотичней. — Одно другому не мешает, — махнул рукой я. Представь себе, ночью прибор поет про нас Серенады, а утром Вилли натощак принимает стакан драгоценного, с огромным трудом нами синтезированного и буквально от сердца оторванного кваса с этим самым. Бедный Вилли, вздохнул, посмеявшись Гоша, ведь он и не подозревает о скорой волшебной перемене в своей судьбе. Вот только про Бисмарк. Не боишься, что он начнет вопросы задавать и, главное, правильные выводы делать. Насчет турбин придется его просветить. Пропорции корабля, опять же, состав артиллерии, линейно возвышенное расположение башен. Да если он заинтересуется, ему надо всю документацию на «Бисмарк» подарить, какую найдем. Кроме радио и «Зениток», разумеется. Если начнет строить, это какой праздник души будет? Ведь такой корабль, появись он у Германии, опасен только для Англии со штатами. У России же нет жизненно важных океанских торговых путей. А использовать его против береговых укреплений — это как гвозди забивать микроскопом. К тому же «Рейх» не завтра его построит, разве что лет через 10. Так у нас к тому времени как минимум будут самолеты класса Ю-87, а то и п 2 Долго этот «Мамонт» просуществует в зоне действия такой авиации — Но ведь никакие ресурсы не безграничны И начни немцы строить такого монстра На танке у них точно ничего не останется А в отличие от линкоров Танки могут очень прилично осложнить наше существование Интересненько получается Надо подумать, что будет дальше Высочество почесало в затылке Пожалуй, даже решение о постройке такого кораблика Немцам скрыть не удастся «Англичане пронюхают, а ведь перед закладкой еще соответствующий док придется организовать. Тут уж вовсе информация потечет могучим потоком. И, глядишь, сверхдорогостоящую гонку морских вооружений таки втянется Англия». «Сама не втянется, мы поспособствуем», — предположил я. «А может, сразу чертежами Яматосвилли поделиться?» Вошло во вкус высочества. «Надо подумать». Не нравится он мне что-то, твой Ямата. Немецкие линкоры были как-то гармоничнее. Во, придумал. Пусть эскизы Ямато будут якобы первым вариантом Бисмарка. Потом мы, умницы, дотумкали, что такого мамонтопотама нам точно не потянуть. И малостью резали осетра до размеров Бисмарка. А Бритам организовать утечку именно по Ямато. Пусть, например, один из сбежавших в Америку бениных мальчиков «С собой чемоданчик четырежей прихватит». «Ладно, это уже детали. Давай прикинем, что нам это даст в разных вариантах», — предложил Гоша. «Сначала рассмотрим тот, что было у вас. Германия в союзе с Австрией и Турцией воюют против Англии, Франции и нас. Но тут у немцев появляется возможность хорошо накостылять Гранд Флиту. Морские поставки нам резко сокращаются, что нехорошо». А зачем они нам будут нужны, если мы не попрем с голым задом до сразу в наступление? Построить линию Сталина имени тебя, и пусть немцы об нее лбом колотятся. Методики прорыва укрепленной полосы только-только к концу Первой мировой начали появляться. Союзники взвоют, предположил Гоша. И пусть воют, пожал плечами я. Что нам лучше, терпеть поражение из-за неподготовленных наступлений по требованию союзников или тихо, с минимальными потерями, перемалывать наступающие немецкие дивизии своими силами? Подзвуковое сопровождение союзников оно будет даже интереснее. То есть сидим и с интересом смотрим, как немцы дают прикурить лимонникам. Потом те очухиваются и впендюривают бюргером, ну и так далее. А потом, когда степень истощения всех воюющих сторон дойдет до уровня нашего 18-го года, мы вдруг вопросим. Да кто это тут у нас на границах скандалит и в морях хрен знает чем занимается? У нас тут из-за вас медведи попрятались и красная рыба разбежалась. Немедленно прекратить, пока мы не рассердились. С этих контрибуция, а с вон тех компенсация за помощь. Ну-ка, быстро все карманы вывернули. «Ладно, теперь следующий вариант. Мы в союзе с немцами воюем против Англии, Австрии и Франции. Немцы, не отвлекаясь на Восточный фронт и получая неограниченную поддержку сырьем, в два месяца делают из Франции бифштекс, потом вламывают Англии на море, а мы пока разбираемся с Австрией. Делать нам больше нечего. Тихо сидим за линией Молотова имени меня и ждем, «Когда кайзер созреет для Аншлюсса. Нам-то эта Австрия зачем?» — возразил я. «И к концу войны получаем всего две державы в Европе. Мощная, но все же ослабленная войной Германия и мы. А Штаты, между прочим, никаких особых потерь не понесут. Немцы же не совсем дураки, чтобы сразу после такой мясорубки лезть на свежих нас. Так что будет пауза. Да и Штаты угрожают больше им, чем нам. По-моему, не такой уж плохой расклад». — А сербы, — решил уточнить Гоша. — Е-в-на-по, — выразил свое отношение к данной проблеме я. — И они нам упали. — Ты думаешь, — усомнилось Высочество? — Уверен. — Благодарю вас, генерал. Кайзер отложил в сторону фотографии и рисунки автожира. Поначалу у меня была мысль, выгрузив его из поезда, прямо у вокзала взлететь и по воздуху добраться до дворца «Берлинарстадтшлосс» где меня ждал Вилли. Но он прислал за мной свое авто «Даймлер Кайзерваген» и пришлось, оставив вертушку в поезде, грузиться в этот музейный экспонат. На фоне едущей спереди него «Аки» и сзади «Нары» машин моей охраны этот позолоченный сарай на колесах смотрелся откровенно комично. Я еще боялся, не развалилась бы колымага на берлинских ухабах. Но ничего, как-то доехали. «Великолепный подарок», — продолжил Вигельм. «Но, судя по всему, этим винтокрылым аппаратом сюрпризы, ожидающие меня сегодня, не исчерпываются». Он выразительно посмотрел на коробку, втащенную в кабинет двумя моими охранниками. «Разумеется», — сказал я, и, освободив крепление, снял крышку. «Перед нами на ореховой подставке... С нанесенной для наглядности масштабной линейкой во всей своей красе открылась модель Бисмарка в масштабе 1 к 150. Только название было иное. Арий русскими буквами. Вот тут Кайзера проняло. Сначала он пару минут пораженный стоял около модели. Потом несколько раз обошел ее кругом, неразборчиво восклицая что-то вроде Дас ist Потом, приседая и вытягиваясь, попытался разглядеть ее сверху и снизу. Я терпеливо ждал. «Генерал, я потрясен», — оторвался, наконец, Вилли от созерцания. «Неужели вы собираетесь строить такой корабль?» «Увы», — развел я руками. «Финансовых возможностей принца Георгия, хоть и весьма значительных, в ближайшее время на постройку никак не хватит» так что мы остановились на стадии проекта. «Как?» — чуть не подпрыгнул Кайзер. «Это не просто модель, а сделанная по уже существующему проекту?» «Ну, конечно. Стал бы я дарить вашему величеству плод каких-то беспочвенных фантазий», — пожал плечами я. «Комплект документации в моем поезде. Он, хоть и не описывает каждую заклепку, все-таки достаточно полон». «В течение следующего почти часа...» Я отвечал на вопросы по Арию Бисмарку. Вроде экзамен прошел успешно. Я не зря два дня зубрил толщину просто пояса, верхнего пояса, данные пара турбинной установки и башен главного калибра. Наконец, первый приступ августейшего любопытства был удовлетворен. И до Нильзева, одушевленный Вильгельм, пригласил меня отобедать. За столом обнаружилась интересная деталь — Мне подали селедку с шампанским. То есть Вилли намекает мне, что сведения из ливадии текут, как из дырявого решета. Больше нигде не считали это моим любимым блюдом. «Знак особого расположения», — прокомментировал Гоша, наблюдавший за ходом действия из моего мира. «Вот именно. А тебе не стыдно? С твоей же подачей я вместо пива вынужден этой кислятиной давиться» мысленно укорил я высочество, но раскаяния в ответ не дождался. За обедом Кайзер толкнул речь о том, что две монархические страны, оплот консервативных традиций в Европе и мире, должны теснее сотрудничать, крепить ряды и направлять колеблющихся в каковых вопросах, пока не наблюдается должного единства. Я внимал, поддакивая в ключевых местах. Наконец Вильгельм исчерпал эту тему, и свернул назад к почти забытому под кучей новых сведений автожиру. «Вы говорите, что он очень прост в управлении», — поинтересовался Вилли. «Неужели настолько я, что я с моей э, моей левой рукой смогу им управлять?» «Ага», — подумал я, — «вот он и намек». «Ну что тут теперь говорить? У нас уже давно решено и мной твердо выучено». «Конечно», — кивнул я, «только мне непонятно, с чего это вы так заботитесь о сохранении статуса КВО в отношении вашей руки. Она что, именно в таком виде вам дорого, как память о детстве?» «Вы хотите сказать? Хочу. Стопроцентной гарантии дать не могу, но более чем наполовину уверен, что помочь вам в моих силах. И без всяких живодерских штучек, которыми развлекались врачи, лечившие вас ребенком. Кстати, Позвольте выразить восхищение вашей силой воли. Лично я бы не выдержал и повесил бы всю эту братью, как только к тому представился бы хоть малейшая возможность. Вильгельм с каким-то странным выражением лица посмотрел на меня. — Гернайденов, — тихо сказал, — он. даю вам слово. Все, что вы сейчас скажете, останется между нами. Вы делаете мне слишком ценные подарки, чтобы не требовать ничего взамен. Сначала мечту, а потом надежду. Так чем мне придется расплачиваться? Ну, господин кайзер, будем считать, что это вы от волнения такое ляпнули. Я что, похож на дурака требовать от вас что-то? Максимум могу бы попросить, да и то не буду, потому как вы сами уже все сказали. Только почаще вспоминайте ваши же слова о двух монархических странах. И все.